Глава 1 Стояло начало зимы. Обычно в эту пору довольно холодно, но год выдался теплым, и на дворе было почти как летом. День был пасмурным, и собирался дождь. Я сидел дома и пытался писать эту книгу, но не мог решить, как рассказать свою историю. Я не писатель, и раньше ничего не писал. Хоть мне и удалось за несколько часов составить план и сделать несколько зарисовок, сдвинуться дальше первой страницы не получалось. Было трудно найти слова, чтобы рассказать о событиях двухлетней давности, которые навсегда изменили мою жизнь. В конце концов, я сдался и решил поехать в город, поделать кое-какие дела. Оставив машину вместе, где можно было бы не платить за стоянку и не получить при этом штрафа, я отправился по своим делам. Набегавшись по городу, я заглянул к приятелю Генри. Не нужно много усилий, чтобы уговорить Генри пойти выпить, и уже скоро мы сидели в маленьком тихом баре под названием «Угая», где провели несколько часов, пока не подошло время возвращаться домой. На улице, как из ведра, лил дождь, что было очень необычное для этого времени года, не говоря уже о том, что такие ливни редко бывают в Калгари. Зная, что промокну до нитки, я все же перебегал от одного навеса к другому. Это был один из странных, не имеющих смысла поступков, которые мы порой совершаем. Уже стемнело, и из-за дождя было трудно что-либо разглядеть вокруг. Я стоял под небольшим навесом, пытаясь сориентироваться. Осмотревшись, понял, что стою на маленькой веранде, похожей на веранду жилого дома. В его окне мигала лампочками вывеска «Бар Нины». Я подумал, что не помню, чтобы видел этот бар раньше. Все строение было около четырех с половиной метров шириной и казалось втиснувшимся между двумя огромными домами. Я вошел внутрь. В баре были два посетителя и бармен. Справа была небольшая барная стойка длиной около трех метров. У нее сидела блондинка с длинными вьющимися волосами и разговаривала с барменом. Слева было несколько столиков. И за одним из них сидел мужчина в шляпе Я прошел к бару И сел через один табурет от блондинки Она повернулась ко мне и спросила На улице все еще льет? Пуще прежнего, ответил я И почувствовал, как мурашки пробежали вверх по позвоночнику Что будем пить? Спросил бармен Шотландский виски со льдом, ответил я Я посмотрел на свои мокрые брюки И подумал, что нужно было зайти куда-нибудь в другое место И выпить горячего какао Посмотрев вокруг, я спросил себя, зачем вообще зашел сюда? Это заведение было каким-то странным. «Налей ему хорошего виски, Денни сказала блондинка, прерывая мои мысли. «Окей», — отозвался бармен. Я неуверенно улыбнулся, подумав о том, что это обойдется мне в копеечку. «Не волнуйтесь, это за счет заведения», — сказала блондинка, как будто услыхав мои мысли. «Спасибо», — ответил я, приятно удивившись. Быстро взглянув на нее, подумал, что на пальцах одной руки могу пересчитать все случаи, когда я слышал такое заявление. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько она красива. Длинные светлые волосы вились мягко, как шелк. Застеснявшись, я отвел взгляд и занял его продолжением осмотра помещения, странного, но одновременно домашнего и безопасного. Бармен поставил передо мной стакан с виски. Льда в стакане не было. Я уже была открыл рот, чтобы что-то сказать, но заметил, что он все еще не упускает стакан из руки. «У нас нет какао, но я могу подогреть вам виски», — сказал он быстро. «Горячий виски? Не слыхала о таком?» Я взглянул на него из-под бровей. «Неплохая вещь, попробуйте», — посоветовала блондинка. «Почему бы и нет?» — согласился я, «так как люблю пробовать все новое». Вода капала с моих мокрых волос на лицо, Я собрался спросить, где туалет, как бармен протянул мне полотенце. «Спасибо». Я вытер лицо и волосы и, кладя полотенце, заметил боковым зрением, что блондинка пересела на табурет рядом со мной. Это заставило меня немного занервничать. Я не посмотрел на нее, а стал рассматривать подогревающего виски бармена и ждать, когда он подаст мне напиток. В баре стояла напряженная тишина. Не было ни музыки, ни звуков радио, что было очень необычно. «Похоже, впереди еще одна странная ночь», подумал я про себя. Барман поставил передо мной виски и отступил, ожидая моей реакции. Я поднял стакан, хорошо осознавая, что четыре глаза глядят на меня, и сделал глоток.